Это ведь не его люди погибли. Кто знает, как бы он рассуждал, если бы от рук, пусть даже младенца, умерли люди, доверившие ему жизни. Глаза Мии вспыхнули опасным огнем бешенства и ненависти, когда она поняла, что никто ее жалеть не собирается. Девушка выпрямилась во весь рост и тихо замычала, пытаясь не поддаться Ронне. Имперец в ответ на ее старания лишь хмыкнул и недовольно покачал головой. «Дура — Дура! — почти ласково произнес он. — Ты же себе мозги рискуешь выжечь! — Зачем мне они? — делая паузу после каждого слова, выдохнула девушка. — Все равно смерть. А через миг она уже билась в невидимые хватки мага, который легко приподнял ее над полом за горло. Заклинание не позволило ей сопротивляться, поэтому Мия могла лишь сипеть, сражаясь за каждый глоток воздуха. «Ронни!» — Тенгор покачнулся было вперед, но замер, перехватив быстрый косой взгляд мага. «Не стоит!» — нараспев, произнес имперец, вновь все свое внимание обращая к несговорчивой пленнице. «Не мешай, прошу». Мия с каждой секундой слабела. Сначала вытянулись плетью связанные руки, которыми она беспорядочно дергала, пытаясь хоть как-то дать отпор врагу и не замечая, что тонкими нитями режет до крови кожу запястья. Затем и вся девушка обмякла, в крепких путах чар. Так-то лучше, протянул Рони, немного ослабил свой нажим и закрыл глаза, впитывая информацию. Со стороны могло показаться, будто мужчина задремал, так спокойно и недвижно он стоял. Поэтому Тингур, смущенно, Переминался с ноги на ногу, не зная, что ему делать, и не смея одернуть ладонь, которую все так же сжимал маг. Но вдруг воин вздрогнул всем телом, покачнулся и чуть не упал, в последний момент с трудом удержавшись на ногах, и страшно закатил глаза. Ритуал подходил к своему логическому окончанию. Еще несколько минут в комнате было тихо. Лишь потрескивали поленья в камине. Затем Тенгор грузно сел на пол. С легким хлопком исчезли чары, удерживающие Мию в воздухе. Рони еще хватило сил не позволить девушке упасть с внушительной высоты. Пленница замерла у стены... бесформенной кучей тряпья. А мак отошел к столу, где его уже поджидала Эйра с полным бокалом вина. «Спасибо», — хрипло поблагодарил он высочайшую. Единым глотком выпил весь предложенный напиток и сделал знак, чтобы налили еще. «Тяжело пришлось?» — спросила Эйра, выполняя его просьбу. «Нелегко». Уклончиво ответил маг. Девчонка оказалась сильнее и упрямее, чем я предполагал.